Глава 7. Кристиана отправилась к тому месту в парке, где мог работать ее телефон. Когда-то там был пруд, и, набирая номер, Кристиана, как всегда, подумала, как там почва. Осталась ли она по-прежнему влажной, и не этим ли объясняется, что отсюда можно звонить? Она мечтала о том, чтобы восстановить водовод от ручья к выемке пруда и обратный сток в ручей, чтобы пруд снова наполнился. Она позвала Карин. У нее пропала охота осуществлять задуманные планы, и она стала уговаривать Карин съездить еще к замку на озере, до которого было совсем недалеко. «Не торопитесь, я приготовлю аперитив к шести часам». Возвращаясь к домой, она увидела на скамье возле ручья Маргарету и Хеннера. первый момент ее это неприятно задело, но тут же, естественно, слилось с овладевшим ее пораженческим настроением, готовностью от всего отказаться и смириться со всем, что пошлет судьба. Она останется покинутая всеми, кого любила. Ей останутся только работа, городская квартира и загородный дом. Что касается работы с пациентами и коллегами, тут все в порядке. Но радость от квартиры и дома она хотела делить с кем-то еще. с Маргаретой, с Йоргом и, эта мысль мелькнула у нее несколько раз нынче ночью, с Хеннером. Она обошла вокруг дома и вышла из ворот на улицу. Сосед, бывший председатель сельскохозяйственного кооператива, устроивший в большом сарае и на широкой лужайке выставку своей коллекции старых сельскохозяйственных орудий в надежде на посетителей, стоял рядом, прислонясь к забору. Завидев Кристиану, он спросил, отыскал ли ее молодой человек, вежливый такой, не забыл поздороваться, поблагодарить, а потом попрощаться. Кристиана была рада, что сосед с ней заговорил. Хотя вот уже три года прошло, как она тут поселилась, он до сих пор с ней не здоровался, а с него, как бывшего начальника, брали пример жители деревни. Но когда она попробовала узнать, не похож ли молодой человек на репортера, она сразу же почувствовала в поведении собеседника подозрительность и враждебность. А чего ему такого разведывать в барской усадьбе? Что вообще там творится в последние дни? Для чего понаехало столько машин? Она рассказала, что вот, мол, собрались наконец приехать старые друзья, которые давно не видались. Он высказал туманные угрозы. Коли здесь творится что-то неладное, и репортеры не сумеют сами докопаться до сути, то другие могут и подсказать, если надо. Крестьяна пошла дальше, мимо обветшалого пасторского дома, мимо церкви, которая уже не первый и не последний год ремонтировалась и стояла в лесах, мимо старой почтовой станции, где когда-то меняли лошадей, мимо деревенской площади с памятником погибшим солдатам. По пути она не встретила ни души. Проходя мимо павильончика автобусной станции, она увидела троих парней. Они сидели на пластиковых стульях, пили пиво и безмолвно проводили Кристиану взглядами, сильно перепугав ее своим неожиданным присутствием. Да, она тут чужая. Это чувство было подстать ее нынешнему настроению. Она принялась высматривать молодого человека, о котором говорил сосед. Может быть, он отправился шнырять по деревне? Расспрашивает там о ней. «Может быть, он уже прознал, что Йорк получил помилование и что она, его сестра, здесь живет?» Она присматривалась к номерным знаком всех припаркованных машин. «Если он репортер, то, скорее всего, приехал из Берлина или Гамбурга или Мюнхена». Потом она подумала, что это рассматривание унизительно и запретила себе этим заниматься. Что-то в ней вдруг возмутилось против охватившего ее пораженческого настроения. Радоваться было не чего, но к ее грусти теперь примешивалась боевая нотка. Ничего, она еще справится с ними, со всеми. Со всякими там Марко, репортерами и молодыми сопляками. А если те, кого она любит, не хотят ее больше знать, так и черт с ними. Отважный боевой настрой продержался, пока она не вышла на дорогу, ведущую к дому. До него было недалеко, но дорога туда была унылой. По одну сторону обветшалый пасторский дом, ржавеющие сельскохозяйственные орудия, давно не видавшая ремонта каменная ограда вокруг ее участка. По другую – серые заброшенные склады и сараи сельхозкооператива. Дорога была немощенная, при каждом шаге из-под ног крестьяны взметались тучи пыли и потом долго висели в воздухе, образуя за ней длинный шлейф. «Словно я как мантию волочу за собой прошлое», – подумала она, обернувшись назад. И тут же вновь проснулся прежний страх. Страх потерять Йорга, потерять Маргарету и остаться без ничего, кроме работы. В воздухе было не жарко, но солнце припекало, и у Кристианы вдруг появилась охота сделать больно тем, кто ей причиняет боль. На террасе сидели Дорли и Марко. «Йорк ушел в свою комнату спать, а Марка как раз рассказывает мне о том, какой герой Йорк и что мир скоро прочитает его заявление, и уж тогда все это поймут». Она обратила лицо к Кристиане, улыбаясь ей как женщина женщине. «Дескать, мы с тобой давно знаем, что мужчины не герои, а маленькие или, в крайнем случае, взрослые мальчишки». Затем она повернулась с улыбкой к Марко. «А ты можешь мне объяснить, почему этот герой запросил пощады?» Крестьяне вообще-то не хотелось ни того, ни другого. Не слушать, как Марка будет агитировать за заявление в прессу, не соглашаться с Дорли, как будто они с нею заодно. Он не просил пощады. Он просто подал заявление, как подают заявление на отпуск или на водительские права, или на разрешение для строительства. Что же тут такого?» «Разве помилование не означает, со мной вообще-то поступили так, как я того заслуживал, но я прошу вас, вы уж, пожалуйста, простите меня и больше не наказывайте». Другие, может быть, смотрят на это и так. Для революционера главное – это шанс выйти на свободу и продолжать борьбу. Представился шанс – значит, надо им воспользоваться. Для него это побег, и ради побега он готов притвориться и обмануть противника. На суде он сражается и после первой инстанции обращается во вторую и третью. Он пишет прошение. «Какая чушь!» – разозлилась Кристиана. Йорк не врал на суде, чтобы отделаться более легким приговором. В тюрьме он не писал прошения по любому поводу, чтобы облегчить свое положение. Он устраивал голодные забастовки, причем не раз. Марк кивнул. «Голодная забастовка – это часть революционной борьбы». самоубийство – тоже часть революционной борьбы. Они демонстрируют всему миру, что государство не может распоряжаться заключенными по своему благоусмотрению, что они не объекты, а субъекты. И что эта борьба самоотвержена, и, если потребуется, может быть саморазрушительной, самоубийственной. Я не говорил, что революционер готов пойти на все, что угодно, чтобы выбраться из тюрьмы. Если приходится вести борьбу в тюрьме, он ведет ее в тюрьме. Но времена голодных забастовок и самоубийств закончились. Борьба должна вестись на воле. Поэтому Йорк подал прошение. Ну да, как мне кажется, прошение о помиловании демонстрирует всему миру, что распоряжается всем государство, так что покорно прошу тебя, государство, изволь распорядиться на мой счет. Ну и бог с ним. Кому какая от этого радость, если Йорк будет до скончания века сидеть в тюрьме? Дорли зевнула и поднялась. «Пожалуй, пойду-ка я тоже покемарю. Когда там у нас следующее мероприятие?» «В шесть часов будет аперитив, но мне, наверное, понадобится помощь. Так что приходи на кухню в пять». Дорли кивнула и ушла. «Может быть, к Йоргу?» Крестьяне сейчас было все равно. Дорли не отнимет у нее Йорга. Опасность грозила со стороны Марко. Он тотчас же принялся за свое. «Вот видишь, без заявления все будут видеть это в том же свете, что Дорли. Они, дескать, одолели Йорга, Йорг сломался. Ты же не хочешь, чтобы он для всех остался таким? Как он будет с этим жить дальше? Получается, что он зря прожил жизнь? Не приставай ты к нему, пусть он сам с этим разберется. Почему ты решил давить на него?» Но, отвечая Марку, она уже понимала, что он имеет в виду. Перед ней вновь встало вчерашнее лицо Йорга, так оживившееся, когда он слушал, как его восхвалял и призывал на свою сторону Марку. Мысленно она вновь услышала, как горячо во время ночной прогулки по парку Йорк говорил о завете борьбы. И в то же время у нее перед глазами стоял другой Йорк, сутуло опустивший плечи, шаркающий походкой и суетливыми жестами. Марко понял, что если на Йорга не оказать давление, он с одинаковым успехом может принять решение как в пользу публикации, так и против нее. «Могу я прочитать?» «Ну, разумеется». Марко вытащил из кармана рубашки два сложенных листка, развернул и протянул ей. Она прочла, что революционная борьба в Германии не окончена, а только начинается, что она имеет такой же глобальный характер, как экономика и политика... Она преодолевает культурные и религиозные границы, обретает новые организационные формы и использует новые по сравнению с 70-ми и 80-ми годами средства. Текст заканчивался такими словами. «Система не может отсидеться, прячась от революции за лживыми утверждениями. Она уязвима, ее можно обезоружить и победить». Провокации, в ходе которых система разоблачает себя, взрывы, которые Рима доказывают ее уязвимость, индивидуальный террор, который демонстрирует беззащитность тех, кто полагается на ее силу и живет за ее счет, террористические акты, которые наводят страх и заставляют людей задуматься и заново осмыслить действительность. Все это не вчерашний день. Борьба продолжается». Она поняла, что пытался сделать Марко. Он хотел создать текст, который призывал бы к борьбе и выдвигал лидеров, но в то же время мог быть и просто как анализ и прогноз. Удалась ли его попытка? Нет ли здесь юридических промахов, к которым можно придраться? Кристиана вернула Марко его странички. «Андреас не возьмется за это, он откажется. Так что найди другого юриста, чтобы просмотрел этот текст». «Я позабочусь о том, чтобы Йорк не выпускал это заявление, пока юрист не даст зеленый свет, и я добьюсь своего, чего бы это ни стоило. Да, я знаю, что сегодня суббота, но если ты отправишься прямо сейчас, то завтра успеешь найти юриста». Он бросил на нее подозрительный взгляд. «Ты же не собираешься похитить Йорга или посадить его под замок, чтобы ты завтра не мог с ним поговорить?» Она рассмеялась. если бы в этом был какой-то толк. Но толку в этом нет, так что можешь не бояться». «Ты скажешь?» «Я скажу Йоргу, что ты уехал. Что ты отправился в город посоветоваться с адвокатом насчет одного заявления, которое собираешься предложить на его рассмотрение. Что ты вернешься сегодня вечером или завтра утром, окей?» Все это Кристиана произнесла чрезвычайно любезно. Оба понимали, что этот раунд остался за ней. Марка проглотил свою досаду, кивнул и встал. «Тогда до скорого!»